Глава 15. Внучка-убийца. По просьбе Агаты Лола довольно быстро нашла нужную информацию. Оказалось, что в настоящее время в Белогорах проживает одна женщина по фамилии Семенихина, некая Марина. Лола продиктовала адрес, и вскоре Денис и Агата уже стояли около небольшого бревенчатого строения, окруженного маленьким садовым участком. Дом Семенихиной находился на южной окраине деревни, через дорогу от него начиналась местная мусорная свалка. Дома по соседству были какие-то неухоженные, покосившиеся от времени, а часто выглядели заброшенными. В окнах некоторых домов не было стекла. В тот момент, когда Дениса и Агата подошли к калитке, хозяйка дома спускалась с крыльца с большой хозяйственной сумкой в руках. Это была молодая женщина лет тридцати, Невысокого роста, крепко сбитая. На ней был длинный темно-серый пуховик и черная вязаная шапочка без всяких украшений, поэтому в первый момент ребята приняли ее за мужчину. Но тут хозяйка добралась до калитки и подозрительно уставилась на пришедших, и они разглядели миловидное женское лицо. Добрый день, тут же поздоровался Денис. Вы Марина Семенихина? Женщина настороженно замерла у покосившейся калитки. «Да», — неохотно кивнула она, — «а вы кто?» «Мы работаем на одном из новостных порталов Санкт-Петербурга, хотели бы поговорить о вашем родственнике». Марина нахмурила густые черные брови. Жорнолюги, что ли?» «Что-то вроде», — Чернокнижец сделал неопределенный жест рукой. «Слыхала я, что по Белогорам сейчас какие-то журналисты бегают», протянула Марина Семенихина. «Вот не думала, что вы ко мне заявитесь». «Так мы и можем поговорить?» нетерпеливо спросила Агата. «О каком родственнике пойдет речь?» буркнула Марина, толкая калитку. «О том, которого когда-то подозревали в убийствах», пояснила Агата. Семенихина свирепо на нее уставилась. Ах, вот что! Нет уж, спасибо! крикнула она. На эту тему я с вами разговаривать не собираюсь. Еще не хватало. Эта история и так всю жизнь мне испортила. Местные только забыли обо всем, и вот опять начинается. Она грубо оттолкнула Дениса и Агату, едва не уронив их в сугробу дороги, и зашагала прочь. Но, постойте, окликнул ее Денис, может, все же поговорим? Что вам терять? «На кой черт вы мне сдались?» Не оборачиваясь, сварливо выкрикнула Семенихина. «Чего ради мне с вами любезничать? Убирайтесь, откуда пришли, и забудьте про меня! Все равно ничего вам не скажу!» «А если мы хорошо заплатим?» Тут же предложил чернокнижец. Марина на миг замерла, но тут же покачала головой и продолжила путь. «Никаких денег это не стоит!» Сказала она. «Что там было в прошлом, пусть в прошлом и остается. «Ни к чему вспоминать!» Агата недовольно взглянула на Дениса. «Мы только зря теряем время», — в полголоса сказала она. «Вокруг никого нет. Может, затащим ее в дом и силой заставим говорить? Никто нас не увидит, а она потом ничего не сможет доказать». Денис мельком огляделся по сторонам. «Вокруг и правда никого», — согласился он. «Но у меня есть идея получше». Чернокнижец вытащил из кармана пуховика пробирку и щелчком сшиб с нее пробку. Агата удивленно уставилась на стекляшку в его руке, затем, понимающе улыбнулась. Денис быстро догнал Марину Семенихину и легонько похлопал ее по плечу. Женщина разъяренно обернулась. «Но что тебе еще?» — вызверилась она, размахнувшись сумкой, будто собиралась его ударить. Чернокнижец вскинул пробирку на уровень ее лица, встряхнул и резко дунул. Облако дымчатого порошка осыпало Марину. Семенихина в ужасе отшатнулась, закашлившись, поскользнулась и тяжело рухнула на снег. Денис и Агата бросились ее поднимать. Зелье, развязывающее язык, действовало очень быстро. Вскоре взгляд Марина затуманился, черты лица разгладились, тело обмякло... Им пришлось усадить ее на покосившуюся скамейку у края дороги. «Но «Ну, теперь вы готовы говорить?» — жестко спросил чернокнижец. Готова, вяло кивнула женщина, подняв на него мутные глаза. «О чем?» Из уголка ее рта потянулась ниточка слюны. Агата брезгливо фыркнула. «Семенихин, которого тридцать лет назад подозревали в убийствах детей, ваш родственник?» задал первый вопрос Денис. «Да», — заплетающимся языком подтвердила Марина. «Вы в курсе, чем он занимался? Где и кем работал?» «Он всю жизнь проработал школьным учителем, у ребят химию преподавал». «Школа тут наверняка одна», — сказала Агата. «То есть он должен был знать всех погибших мальчишек». «А вы местных болтунов поменьше слушайте». Вяло повернулась к ней Марина Семенихина. «Про Георгия тут много дурацких слухов распускали, только все это вранье». «А что за слухи?» — прищурилась Агата. «Будто бы он колдовством увлекался», — пробормотала Семенихина. «Ритуалы разные творил, будто бы в его доме потом нашли кучу всяких трав, порошков и зелий для магических дел, но он же химию преподавал». «Понятное дело, что у него был полон дом разных реактивов, а они сочли это за доказательство». «Говорят, вашему родственнику собирались предъявить обвинение, но он сбежал из деревни», — напомнила Агата. «Это ли не доказательство его вины?» «Да местные на него тут настоящую охоту объявили. Толком не разобравшись, начали преследовать, гнобить почем зря. Конечно, я все понимаю». Народ был напуган. Родители погибших ребят толпу подогревали. Да никуда он не сбежал в итоге. Сторожилы многие об этом в курсе. «Не сбежал?» — удивился Денис. «А что случилось?» «Поговаривали, что деревенские. Загнали его в лес и прикончили, как дикого зверя», — сообщила Семенихина. «Линчевали, если можно так выразиться». А потом от тела избавились и распустили слушок, что он из деревни уехал. Это чтобы Георгия потом не искал никто. Денис изумленно взглянул на Агату. «Вот это поворот», — шепнул он. Неправда правда занятно», — протянула девушка. «И после этого убийства в Белогорах все же прекратились?» «Прекратились, да», — не стала отрицать Марина. Внезапно взгляд ее прояснился. Она встрепенулась и села на скамейке ровно, затем вытерла рот тыльной стороной ладони и удивленно уставилась на стоявших перед ней Дениса и Агату. «А что это я тут разболталась с вами?» — испуганно воскликнула она. «Мне же на рынок нужно!» «Идите, мы же вас не задерживаем!» — тут же отступил в сторону чернокнижец. «Вы сами вдруг решили нам про своего родственника рассказать?» Марина озадаченно посмотрела на него. «И правда», — растерянно пробормотала она, — «с чего это я разоткровенничалась? Кто меня за язык тянул? Вы это меня не впутываете?» Семенихина резко вскочила со скамейки. «Я своего деда практически не помню, но мать говорила, что не мог он такие зверства совершить, а убийства прекратились, потому что настоящий убийца перепугался» и затаился, или вообще сразу уехал из Белогор. «Вы сами-то в это верите?» — с сомнением спросил Денис. «Мы живем в глухой деревне, где всегда действовали свои законы. Это сейчас тут тихо и мирно. Но кто знает, что в Белогорах творилось раньше. Старые люди тут и в колдовство верят, и в нечисть всякую. Если деда боялись, вполне могли и прикончить. Только я вам ничего не говорила». Жестко заявила Семенихина, «и буду все отрицать, так что лучше вам меня не упоминать в своих вшивых статейках, поняли, журналюги?» И она торопливо зашагала прочь, помахивая своей хозяйственной сумкой.